СИГУМО На похоронах человека, который собирался стать Буддой, публики было до неприличного мало. Из компатриотов один вице-консул Фандорин, бывший сослуживец покойного. Раз Петрович стоял над узкой могилой, куда послушник только что пустил небольшой ящик с костями и пеплом, И слушал монотонный напев бонзы, теребя в руках шелковый цилиндр с крепом. Все японцы были в белом и кадерский осессор в своем траурном сюртуке выделялся будто ворон среди глубины стаи. Но и японцев на монастырское кладбище пришла всего горстка. Слухи о страшной смерти затворника Майтана, Перепугали всю туземную Кагаму. В последний путь проходшельника провожали лишь настоятель с послушником, вдова с маленькой дочкой и еще двое, державшиеся поодаль. На них Фандорин старался особенно не смотреть. Европейский сеттлмент, население которого, согласно заметке в Газет от 15 августа 1881 года Только что перевалило за 10 тысяч языческие бредни не верил И проигнорировал похороны по иной причине Консул Вебер сказал своему помощнику «Раст, дело, конечно, твое Считаешь необходимым иди, но, пожалуйста Никаких надгробных речей Не забывай, этот субъект изменил своей вере Своему отечеству и всей белой расе." Так оно, в общем-то, и было Человек, в последние годы жизни Называвший себя Мейтаном, Добровольно отказался от чина Дворянства, российского подданства Православной религии Даже от собственного имени Взял фамилию японской жены Вместо пиджака и брюк Стал носить кимоно А позднее облачился в рясу буддийского монаха И прекратил все сношения С отечественниками Даже с Фандорином, С которым прежде приятельствовал За три года они не виделись ни разу. Рас Петрович знал причину этой непреклонности и, в отличие от консула Вебера, относился к ней с пониманием и состраданием. Причина присутствовала здесь же. В могильном дворе храма приумножения добродетелей, где ренегат провел последний период своей жизни. «Маленькая девочка». Запоздалый ребенок бывшего российского подданного его японской жены сидела рядом с матерью в плетеной коляске и сонно клевала носиком, убаюканной пением сутр. В таком возрасте дети уже вовсю ходят и даже бегают, но этот ребенок родился на свет с безжизненными парализованными ногами. Тогда-то несчастный отец и удалился в монастырь секты Сингон. Взял имя Майтан, что означает «взыскующий просветление», и вознамерился при жизни стать Буддой. Вдова усопшего, Сатоко, стояла возле коляски с совершенно неподвижным лицом, Ее глаза были сухими, ибо публичное проявление скорби расстроило бы окружающих. Здесь вообще никто не проявлял эмоций. Настоятель Саген, как и подобает буддийскому священнику, всем своим видом показывал, что смерть – событие отрадное, и в некотором смысле даже праздничное. Что ж, такая у преподобного была работа. «Плюгавенький служка» шмыгал носом и поглядывал в могилу с нескрываемой опаской, не отходя от настоятеля ни на шаг. Но никакой скорби его бледная, слегка приплюснутая физиономия не выражала. Когда же Фандорин, лучив момент, повнимательнее рассмотрел парочку, что держалась поодаль, ему показалось, что женщина улыбается. Нет, то была не улыбка, скорее оскал скал жадного, нетерпеливого любопытства. Впрочем, это существо, один взгляд, на который вызывался драгание, назвать женщиной можно было только с большой натяжкой. На спине у здоровенного слуги в заплечном мешке, отдаленно напоминающем альпинистский рюкзак, сидело диковинное создание. Красивая женская голова С замысловатой тщательно уложенной прической на крошечном тельце четырехлетнего ребенка. Уродка внимательно следила за церемонией, быстро поводя вправо, влево точенным подбородком, крошечная ручка возбужденно постукивала веером по бритой макушке слуги. Фандорин встретился взглядом с блестящими глазами пигалицы и, смутившись, отвернулся. Присутствие этой несчастной Предавал и без того печальной церемонии какую-то особую макаберность. Больше на кладбище никого не было. Так во всяком случае считал Фандорин до тех пор, пока его внимание не привлек неприятный звук, будто кто-то смачно, что называется, от души харкнул. Вице-консул оглянулся и увидел За невысокой бамбуковой оградой Отделявшей буддийское кладбище От соседнего христианского Человека в брезентовой куртке И полосатой матросской рубахе Он стоял, опершись на перекладину И наблюдал за похоронами С явной враждебностью Красная, поросшей пегой щетиной Рожа дергалась злобным тиком Одна нога зрителя была обута в стоптанный сапог, вторая, деревянная, свирепо постукивала по земле. Какой-то конгресс инвалидов, подумал Фандорин, и он поморщился, устыдился собственного жестокосердия. Тут одноногий совершил поступок, заставивший вице-консула и вовсе покраснеть от стыда. Уже не за себя, а за всю европейскую расу. Несимпатичный гайдзин, так в Японии называют иностранцев, плюнул через ограду коричневой табачной слюной, хрипло загоготал и выкрикнул по-английски. Мартышкины похороны! Всех бы вас закопать, макаки чертовы! Преподобный Саген покосился на нарушителя чинности, но молитвы не прервал. Она же дернулась, как от удара. Ее бледное лицо сделалось еще белей. Фандорин знал, что Сатока понимает по-английски. Стало быть, отвратительную выходку нельзя было оставить без последствий. Молодой человек почтительно отступил на несколько шагов. Потом, стараясь привлекать к себе поменьше внимания, развернулся и быстро направился к невеже. «Вон отсюда!» — сказал он тихим, звенящим от ярости голосом. «Иначе...» «Кто ты такой?» — Япошкин Прихвостень уставился на него и навалит бесстрашными выцветшими глазами. «Не тявкай на старину Сильвестра, не то он попортит твою смазливую мордашку». В здоровенной ручище что-то щелкнуло Из кулака выскочило лезвие испанского ножа «Я вице-консул Российской империи Фондолин» Назвался Тарас Петрович «А вы кто?» «Я вице-консул Господа нашего на этом кладбище, понял ты, заика несчастный» Ответил Сильвестр, еще раз сплюнул и заковылял прочь В сторону каменных надгробий, увенчанных крестами Кладбищенский смотритель, или сторож, догадался Фандорин И пообещал себе, что после похорон Непременно наведается к приходскому священнику Пусть сделает грубияну внушение Когда коллежский офисер вернулся к могиле Церемония уже закончилась Настоятель пригласил всех к себе выпить в память об усопшем. Вот желание Майтана. И осуществилось. Благодушно промурлыкал преподобный, когда послушник наполнил чарки подогретым саке, которое в монастыре называли «хання», то есть «ведьмин кипяток». Он хотел стать Буддой и стал. Только не при жизни, а после смерти. Так оно еще лучше». Помолчали. Через открытые перегородки Из сада дул свежий ветерок, По временам покачивая священный свиток, Висевший над головой настоятеля. Ибо смерть должна быть ступенькой вверх, А не топтанием на месте. Если ты уж стал Буддой, То куда после этого подниматься? Продолжил Саген. Смакуя вино. Женщины, Сатока и та вторая, похожая на головастика. раз Петрович уже знал, что ее зовут Эмми Терада. Молитвенно сложили руки. Причем Эмми еще и сочувственно покивала своей замысловатой прической. Сидела она ненормальным образом на коленях, а в специальном станке, куда ее пристроил слуга, прежде чем удалиться.